Восьмое. Как же мне не хотелось этого делать, сказала Иви. Клинт чувствовал, что она обращалась не к своим гостям, а к самой себе. Она вытерла слезинку в уголке левого глаза. Чем больше времени я провожу здесь, тем более человечной становлюсь. Я совсем забыла об этом. О чем вы, Иви? спросил Клинт. «Чего вам так не хотелось делать?» «Судья Сильвер пытался привлечь помощь со стороны», — ответила она. «Возможно, это ничего бы не изменило, но я не могла рисковать». «Ты его убила?» — спросила Энджел с интересом. «Использовала свои особые способности?» «Мне пришлось, начиная с этого момента, все, что происходит в Дулинге». «Должно в нем остаться». Но Микаэла провела рукой по лицу. «Происходящее в дулинге происходит везде и продолжает происходить со мной». «Сейчас перестанет», — ответила Иви. «И тебе больше не потребуются стимуляторы». Она просунула сжатую в неплотный кулак ладонь между прутьями и поманила указательным пальцем, — Подойди ко мне. — Я бы этого не делал, — предостерег Рэнд. И одновременно с ним Гард сказал. — Не дури, Микки. Он схватил ее за предплечье. — А вы что думаете, Клинт? — улыбаясь спросила Иви. — Понимая, что сдается по всем пунктам, Клинт произнес. — Отпустите ее. Гард разжал пальцы, словно загипнотизированная. Микаэла сделала два шага вперед. Не отрывая от нее взгляда, Иви прижалась лицом к решетке. Ее губы разошлись. «Лесбийские штучки!» — прокаркала Энджел. «Включайте камеры, извращенцы! Сейчас будет куннилингус!» Не обратив на нее внимания, Микаэла прижалась губами к губам Иви. Они поцеловались, разделенной решеткой, и Клинт услышал выдох, когда Иви Блэк наполнила воздухом рот и легкие Микаэла. Одновременно он почувствовал, как волосы на руках и затылки встали дыбом, на глаза навернулись слезы. Где-то кричала Джанет, кудахтала Энджел, наконец Иви разорвала поцелуй и отступила на шаг. Сладкий рот, сладкая девочка. «Как ты себя чувствуешь?» «Я не хочу спать», — ответила Микаэла. Ее глаза округлились, губы после поцелуя дрожали. «Действительно, не хочу». И сомнений в этом быть не могло. Синюшные мешки под ее глазами исчезли, но это было, пожалуй, меньшее из изменений. Кожа на скулах стала упругой, бледные щеки порозовели — Микаэла повернулась к Гарту, который таращился на нее с отвисшей челюстью. — Я действительно, действительно не хочу спать. — Срань господня, — сказал Гарт. — Похоже, так оно и есть. Клинт вскинул руку с растопыренными пальцами к лицу Микаэлы. Та резко отдернула голову. — Рефлексы вернулись, — констатировал он. — Пять минут назад вы бы этого не сделали. «Как долго это продержится?» Микаэла обхватила себя за плечи. «Это чудесно!» «Несколько дней», — ответила Иви. «После этого усталость вернется. И с процентами вы заснете, как бы не сопротивлялись, и окажетесь в коконе, подобно всем остальным. Если только...» «Если только вы не получите то, чего хотите», — сказал Клинт. «Мои желания...» — Значения не имеют, — возразила Иви. — Я думала, вы это поняли. Все зависит от того, что сделают со мной мужчины этого города, и что решат женщины по ту сторону дерева. — Что? — начал Гарт. Но Джанет оттолкнула его, словно левый полузащитник, стремящийся уложить на поле Куатербека, и он врезался в решетку. Джанет схватилась за прутья, глядя на Иви. «И меня, Иви! Разбуди меня! Не хочу больше бороться! Не хочу больше видеть этого пушера! Поэтому разбуди меня!» Иви взяла ее за руки, печально посмотрела ей в глаза. «Не могу, Джанет. Перестань бороться. И усни, как остальные. Там, где они сейчас, пригодится. Такая смелая и сильная женщина, как ты. Они называют это нашим местом». — Оно сможет стать и твоим. — Пожалуйста, — прошептала Джанет, но Иви уже отпустила ее руки. Джанет, пошатываясь, пошла прочь, давя рассыпанные стручки гороха и беззвучно плача. — Ну, не знаю, — задумчиво произнесла Энджел. — Может, я тебя и не убью, Иви? — Возможно, просто Не знаю. «Ты сверхъестественная и безумнее меня, а это дорогого стоит!» Иви вновь обратилась к Линту и остальным. «Вооруженные мужчины придут. Они хотят заполучить меня, потому что полагают, что это я вызвала Аврору, а значит, смогу ее остановить». Это не совсем так. Все гораздо сложнее. Если я что-то и начала, то не обязательно смогу положить этому конец в одиночку. Но неужели вы думаете, что злые, напуганные мужчины в это поверят? Никогда в жизни, ответил Гарт Фликенджер, стоявший позади него, Билли Уэттермор согласно хмыкнул. «Они убьют всех, кто встанет у них на пути, а когда я не смогу разбудить их спящих красавиц взмахом волшебной палочки моей феи крестной, убьют и меня, потом подожгут тюрьму и каждую женщину в ней исключительно из злобы». Джанет отошла в зону дезинсекции и возобновила разговор с Пушером, но Энджел была на чеку. Клинт буквально слышал, как поднимаются у нее настроения, словно оживший генератор выходит на полную мощность. «Меня они не убьют, во всяком случае, без борьбы». Впервые на лице Иви отразилась досада. Клинт подумал, что пробуждение Микки Коутс истощило ее. «Энджел». Они сметут тебя, как волна смывает детский песочный замок. — Возможно, но некоторых я заберу с собой. Энджел сделала пару неуклюжих движений в стиле кунг-фу, и Клиндрук испытал чувство, которое никогда прежде не испытывал Кэнджел Фицрой — жалость. — Вы привели нас? — спросила Микаэла. Ее глаза завороженно блестели. «Вы призвали нас сюда, Гарта и меня?» «Нет», — ответила Иви, — «вы не представляете, какая я беспомощная. Почти как кролики, висевшие на веревке у того наркомана, и ждавшие освежуют их или отпустят». Она повернулась к Клинту. «У вас есть план?» «Думаю, есть». — Ничего грандиозного, — ответил Клинт, — но, возможно, получится выиграть немного времени. Позиция у нас укрепленная, однако еще несколько человек нам не помешают. — Что нам не помешает, — перебил Тик, — так это взвод морпехов. Клинт покачал головой. — Если Терри Кумбс и этот Джерри не получат помощь со стороны, думаю, мы сможем удержать тюрьму, имея в своем распоряжении двенадцать человек, — а то и десять. Сейчас у нас четверо. Пятеро, если мы убедим Скотта Хьюза составить нам компанию. Но я на это не надеюсь». Клинт продолжил, обращаясь в первую очередь к Микки и доктору, которого она привела с собой. Ему не нравилось отправлять Фликинджера на смертельно опасное задание. Его внешность и запах — Подтверждали слова Иви, что этот парень – закоренелый наркоман, но кроме фликенджера и дочери Джейни Скоутс, у них никого не было. Главная проблема – оружие, и вопрос в том, кто первым до него доберется. Я знаю от моей жены, что управление шерифа располагает внушительным арсеналом. После 11 сентября и всех этих внутренних террористических угроз – Такие арсеналы есть в большинстве городов размером с Дулинг. Табельное оружие копов — семнадцатые Глоки. И, думаю, Лайла упоминала некий Зиг или что-то вроде этого. — Зиг Заур, сказал Билли Уэттермор. — Хорошее оружие. — Еще у них есть полуавтоматические винтовки с большими обоймами. — М4, — продолжил Клинт и пара семисотых «Ремингтонов». Также Лайла вроде бы упоминала гранатометы сорокового калибра. «Оружие», — задумчиво произнесла Иви. «Идеальное решение любой проблемы. Чем больше у тебя оружия, тем лучше решается проблема». «Вы меня разыгрываете?» — воскликнула Микайла. «Гранатометы?» «Да, но не для боевых гранат». «Для слезоточивого газа». «И не забудьте бронежилеты», — мрачно добавил Рент. «Дробь Моссберга может пробить их только при выстреле вплотную, а мощнее Мосси у нас ничего нет». «Похоже, положение аховое», — заметил Тик. «И я точно не хочу никого убивать без крайней на то необходимости», — сказал Билли Уэттермор. «Господи, они же наши друзья». — Что ж, удачи! Иви вернулась с койки и включила мобильник заместителя начальника тюрьмы Хикса. Я пока разок-другой сыграю в растущий город, а потом посплю. Она улыбнулась Микаэле. — Больше вопросов от прессы не принимаю. Ты прекрасно целуешься, Мики Коутс. Но что-то я притомилась. — Смотрите, как бы она ни напустила на вас. Крыс! — сказала Энджел всей группе. — Они делают все, что она захочет. Именно так она добыла мобильник Хикси. Крысы! — произнес Гарт. — Становится все интереснее. — Я хочу, чтобы вы все пошли со мной, — сказал Клинт. — Нам нужно поговорить. И быстро. Они скоро заблокируют тюрьму. Билли Уэтермор указал на Джанет, которая сидела, скрестив ноги в душевой зоне дезинсекции и что-то с жаром, говорила невидимому собеседнику. — А как же Сорли? — С ней все будет хорошо, — ответил Клинт. — Пошли. Ложись спать, Джанет. Тебе нужно отдохнуть. Не глядя на него, Джанет произнесла одно слово. — Нет.